Глава 15. Тёплая ладошка отпрянула от моей волба, накрыла Зоины губы. Мне почудилось, что Коховская сдавленно пискнула, или не почудилось? Я заметил в глазах девочки влажный блеск, когда Зоя Коховская посмотрела вслед нашей однокласснице, Свете Зотовой, торопливо отдалявшейся от нас и от дворца спорта. Зоины бёдра под моим затылком дрогнули, будто Коховская попыталась встать на ноги. Но девочка то ли передумала, то ли не решилась уронить на землю мою голову. Я все же сумел повернуться на бок, приподнялся на локти, заметил наматывавших вокруг нас круги разномастных голубей. Те склоняли на бок головы, разглядывали меня и Каховскую глазами-пуговками. Уселся на асфальт. Тот подо мной покачнулся и оперся о Зое на плечо. Девочка подставила его с готовностью, придержала меня под локоть я отметил, что пролежал на земле недолго, судя по тому, что ко мне не спешила толпа помощников и спасителей. Вместе с Зоей около минуты наблюдал за тем, как Зотова дошла до неработавшего питьевого фонтанчика. Света Шагала с прямой спиной, будто чувствовала на себе наши взгляды. Зотова свернула с главной дорожки, скрылась за кустом исгородью. Я заметил, как оживились ветви кустарников, качались, зашуршали листвой. Зоя Каховская вздохнула, всхлипнула, точно уже оплакивала Светлану, ставшую вдруг для неё закадычной подругой. Девочка спросила: "Что с ней случится?" Я не чувствовал желания пересказывать Зое своё недавнее видение. Почувствовал во рту вкус крови, всё же прокусил губу, ощупал ранку языком. "Ничего ужасного с Зоей не произойдёт", сказал я теперь. С трудом Но всё же встал с асфальта, пошатнулся. Коховская вскочила, ринулась ко мне, придержала моё тело за талию. Я выждал, пока завершится под ногами качка, взглядом нашёл лежавшую в стороне сумку, неуверенно прошёл, отделявшие меня от неё метры, под строгим зоиным контролем, но не позволил Зое нести мою ношу, потому что не считал себя немощным или больным. «Уже изучил свои приступы, не сомневался, что через четверть часа в память об очередном введении у меня останется лишь плохое настроение, да метко в виде синевы над губой, которую хотел скрыть от взора Надежды Сергеевны, чтобы не травмировать Мишиной маме психику». Взглянул на Каховскую, жестом показал ей, что пора идти. Девочка не спорила, взяла меня под руку, повела по аллее. И что говорили о моих приступах твои родители, спросил я. Зоя дёрнула плечом, будто испуганно вздрогнула, пойманная на месте преступления. Не встретилась со мной взглядом, посмотрела на кусты, словно заметила среди ветвей нечто любопытное. Она снова стала видомой в нашей паре, едва мы отошли на десяток метров от места моего недавнего падения. Я знаю, почему у тебя случаются приступы, сказала Коховская, провела кончиком языка по губам. Слышала, как мама и папа говорили об этих твоих припадках. Зоя опустила взгляд. Так, случайно получилось. Прости, девочка пожала плечами. Они о тебе часто разговаривают. Попробуй тут не услышать, спорят, ругаются почти каждый день, когда папа дома. Зоя замолчала, будто о чем-то задумалась. Мы шагали вдоль кустов молча, под трели прятавшихся в тополинах кронах птиц, пока я вновь не спросил. «Что еще ты о них обо мне услышала?» Девочка обреченно вздохнула. Неохотно ответила. «Ты видишь, как умирают люди». Зоя бросила на мое лицо взгляд, проверила, не обидела ли меня своим признаньем. «Так говорили мои папа и мама», — сообщила Каховская. «Но ведь это... правда?» Девочка остановилась, не выпустила мою руку, удержала на месте и меня. «Миша, отвечай!» — велела она. Я кивнул. Каховская прицелилась в меня левым глазом. «Мама поэтому заставила меня пожимать тебе руку?» — сказала Зоя. «Чтобы узнать». Она дернула плечами, словно поежилась от холода, сказала. «Страшно», — спросила. Миша, тебе было страшно, когда ты видел это? Иногда мы вновь зашагали вдоль зелёной изгородь. Ветер усиливался, он почти к самой земле наклонял верхушки пожелтевшие травы, гонял по земле сорванные с деревьев зелёные листья и конфетные фантики, протаскивал по небу громадины облаков. Зоя задумалась, она шевелила бровями, покусывала губы будто представляла, что чувствовала бы, очутившись в шкуре других людей за минуту до их смерти. А я размышляла о свете Зотовой, потому что теперь не сомневался в том, что видел её лицо в прошлой жизни на чёрно-белой фотографии, которую показывал аудитории канала в одном из своих роликов. На том снимке Зотова не улыбалась. Я сознательно подобрал такое фото, чтобы вызвать у зрителей сочувствие к судьбе светловолосой и курносой девочки. "Не переживай, Миша", сказала Коховская. "Мама теперь не позовёт тебя на эти дурацкие гадания. Тебе не придётся хватать за руки её подружек. Откуда ты знаешь?" Зоя усмехнулась. "Слышала", сказала она. Мама с папой так орали друг на друга, что и соседи их слышали, наверное. Из-за тебя ругались, между прочим. Мама даже поплакала. Но папа от этого только сильнее разозлился. Не помню, чтобы он раньше на маму так кричал. Коховская легонько дёрнула меня за руку. Папа потребовал, чтобы мама завязывала со своим шаманством. Он так ей и сказал. Говорил, что ты не шаманский бубен и не блюдечко с яблочком, и что мамины глупые игры давра не доведут. И ещё, он не хочет рисковать жизнью и судьбой дочери. Что ты так и не поняла, причём здесь я? Зоя пожала плечами. Папа сказал, что если мама желает прославиться, то он ей поможет, продолжила Коховская. Сам напишет о её подвигах в э, этот в ВБХСС, и после этого о его же не заговорит вся страна. Он пообещал, что о маме после его письма напишут даже в газете Правда. Как думаешь, Миша? Какой может случиться? Я склонил голову, чтобы девочка не заметила мою ухмылку, ловко зафутболил в кусты повстречавшийся на пути камень. "Думаю, твой папа слегка преувеличил", сказал я. Зоя надула губы. "И ничего он не преувеличил", сказала она. "Моя мама, между прочим, директор комиссионного магазина, а не какая-то там уборщица. Она в партии состоит, о ней в нашей городской газете уже два раза писали. Я видела". "А значит, когда-нибудь напишут и в правде. Вот увидишь, Иванов, так и будет. Прикуси язык, едва не посоветовал я. Но вовремя вспомнил, что советским пионерам чужды суеверия. Я не прятал от Надежды Сергеевны синеву над своей губой, но выдал её за последствия не привычно тяжёлой тренировки. Надя усомнилась в моих словах, но моя вораньё поддержал Вовчик. Рыжий обрушил на Мишу на маму шквал историй о том, как он сам уставал поначалу в спортивной секции, как однажды грохнулся в обморок от усталости. Пересказал Наде слова своего отца о том, что только трудности закаляют характер мужика. Пообещал, что всё быстро пройдёт, если меня хорошо накормят, и с намёком взглянул в сторону кухни. Вовчик на ужин слопал столько же, сколько и мы с Зоей и Павликом Солнцевым, суммарно Будто это он только что вернулся с тренировки, а не развлекал полдня своей болтовнёй Пашу и Надежду Сергеевну. Вечером мы снова расселись в маленькой комнате. Вчетвером Надя в гостиной наносила вышивку на очередную партию теннисок, а Виктор Егорыч не пришёл, проверял контрольную работу своих учеников. Дети сегодня не тратили время на споры и болтовню, ели мороженое в вафельных стаканчиках, которые принёс Вовчик. Рыжий всё ещё подкидывал Надежде Сергеевне заказы, получал за каждую проданную тенниску свой законный рубль. И слушали мои пересказ историй о Гарри Поттере. Сегодня я добрался до момента, когда юный английский волшебник вместе со своим приятелем вернулись после каникул в Хогвартс и угодили в приветливые объятия громучей Ивы. Я прикинул, что с такими темпами рассказа до седьмой книги доберусь лишь к началу октября. В среду после школы мы всё же приступили к чтению Звёздных приключений Нуми и Никки. Сделали это с подачи Вовчика, и потому что не пришёл Павлик Солнцев. Паша позвонил и со слезами в голосе пожаловался, что его можем не ждать. Их класс поведут в кинотеатр. Я до сих пор помню тот поход, тогда он мне понравился. По телефону с Солнцевым беседовал Вовчик, он давно уже не стеснялся отвечать на звонки в Надину квартиру. Рыжий мальчишка и пообещал Павлику, что тот про Гарика ничего не пропустит. Зоя не спорила с Вовчиком, напротив, похвалила Конопатова за настоящий дружеский поступок. А я лишь пожал плечами и взял со стола книгу «Люби Надилова». На тренировку по боксу Вовчик уходил с возродившейся идеей отправиться в межзвёздную экспедицию. Вот только больше не рассматривал железные корабли в качестве средства перемещения между солнечными системами. Рыжий представлял, как однажды за ним прилетит живой космический корабль, малогалаталотим, похожий на гигантскую тыкву, да и без черенка. Там и сам покрытый чёрно-серыми борозками и бугорками, ну в точь-в-точь -точь, как те сорта тыквы, что самые вкусные и сладкие. Вовчик надеялся, что в том корабле не окажется девчонок, которые все, ну кроме нашей Зойки, конечно, поголовно плаксы, вредины и зануды, даже инопланетные. Нуми из книги Дилова кнопатому мальчишке понравилась, похожа на коховскую. Но Вовчик предпочёл бы путешествовать по вселенной с серьёзным и опытным экипажем. А ещё Рыжий нам заявил, что ему не обязательно становиться именно морским капитаном и благородным пиратом. Космос, по его словам, тоже годился для путешествий и приключений. И умень ядраться на шпагах там тоже пригодится. Не палить же внутри космического корабля из пистика. Весь воздух через дырки уйдёт. Вовчик пальцем прицелился в стену и изобразил стрельбу из пистолета. И безрадостно отправился в секцию бокса, которую посещал, чтобы батя не запретил торчать у Мишки дома. Мы с Зей ещё утром в школе решили, что сегодня же начнём готовиться к зимним соревнованиям. Точнее, готовить Каховскую к бою со Святой Зотовой. Ещё на перемене я объяснил своей соседке по парте, что победа в схватке с более опытной соперницей датся ей нелегко. Ну, а, возможно, если девочка будет упорно тренироваться, и мы правильно подберём стратегию и тактику боя. Зоя сегодня посматривала на Зотову уже без прежнего раздражения, едва ли не сочувственно. Трижды пообещал ей, что со Светлой теперь ничего фатального не случится, разве что поражение на городских соревнованиях. Но и то произойдёт она лишь в случае, если Каховская в ближайшие месяцы хорошо постарается. Зоя не отказалась стараться, вот только в Надиной квартире места для отработки бросков мы не нашли. Отправились тренироваться к Зоиным родителям. Пока мы шагали к Зое домой, я рассказал Каховской теорию наших будущих занятий. «Стратегия — это план схватки, в котором ты учитываешь свои сильные стороны и слабые стороны противника», — пересказывал я слова Дениса Петровича Верховцева. «Бойцы часто отличаются друг от друга физическими и техническими данными, уровнем владения, приемами борьбы. Важно составить план на схватку правильно, с учетом характеристик бойцов. Повернуть бой так, чтобы противник не делал то, что удобно ему, подчинить его твоей тактике». «Света занимается дольше меня», — сказала Каховская. «А еще она сильнее, мне так кажется». «Но ты выше не ее ростом», — сказал я, — «твои руки и ноги длиннее». И это очень хорошо. От этого факта мы оттолкнёмся. Обучу тебя работать на дальней дистанции, в низкой стойке и избегать переходить в ближний контакт. Это поможет тебе делать приёмы и не получать их в ответ. Не позволяй ей применять силу захватов и работу на твоих ногах. Над этим мы обязательно поработаем. В скорости ты за этой не уступаешь. Разве что тебе недостаёт уверенности в собственных силах. "Я её запартерю", заявила Зоя. "Можешь не сомневаться", добавила. "И я не сомневаюсь, если ты мне поможешь". "Помогу, разумеется", заверил я и продолжил объяснять. "Высокий рост это здорово. Высокому борцу легче делать броски и бедровые захваты. Сможешь быстро входить и выходить из хватки, если не станешь тормозить. Выучишь уходы в сторону и назад, будешь использовать встречное движение Дизотовой, научишься использовать её промахи. Твоя задача защищаться и вызывать Светку на нападение. Пусть думает, что ты боишься, но никаких схваток на ближней дистанции. Будешь выматывать её и не позволишь отдыхать, а потом эффектно завершишь бой. Как завершу? Отправлю её в партер? Дался тебе этот партер, сказал я. Сама атакуешь, как только Зотова подустанет. Сделаешь несколько ложных приёмов, снова вызовешь её напор и вновь продолжишь ее выматывать. Пусть поверит, что ты не уверена в своих силах, что ты ее боишься, что не сумеешь защититься. Важно, чтобы она от усталости и при виде миража близкой победы потеряла осторожность и бросилась тебя добивать. Вот к чему мы ее подведем. А потом, поймаешь Свету в нашу ловушку, вот такая у нас с тобой Каховская будет стратегия. Я поправил на плече лямку сумки. «Звучит не очень понятно», — сказал Зоя. Но я потом разберусь, девочка махнула рукой. А у нас будет ловушка? спросила она. Обязательно будет, сказал я. У нас есть почти 3 месяца, чтобы её подготовить. Зотова ведь тоже пока не мастер спорта. К зиме разница в уровне вашей подготовки станет не столь заметна. На тренировках будешь изучать приёмы из списка тренера. Пусть Зотова думает, что знает всё о твоих возможностях а дома подготовим для твоей соперницы несколько сюрпризов. Так что не волнуйся, мы справимся. Если только ты, Каховская, не передумала драться со Светой... — С чего бы я передумала? — Зоя дёрнула плечом. — Если, как ты говоришь, с ней ничего не случится, то до соревнований... — Каховская мотнула головой. — То на соревнованиях я её заборю, — сказала она. — Вот увидишь, будут драться. Не переживай, Миша, я не передумаю. Зоя твою ещё пожалеет, что задирала нос на вчерашней трени. И сюрприз ей мы обязательно устроим. Только пока не представляю, какой. Девочка плотно сжала губы, бросила настороженный взгляд в сторону своего дома. Главное, чтобы папа сейчас был дома, сказал Зоя, потому что мама не позволит нам тренироваться на полу в гостиной. Заяковская сама предложила превратить гостиную её квартиры в борцовский зал. Заверила, что там хватит места для занятий борьбой, если временно отодвинем мягкую мебель. Что она договорится с родителями, те предоставят нам своё помещение в пользование на 3 часа в неделю. Я не придумал достойной альтернативы её предложению. Не на улице же нам заниматься. Поэтому легко на него согласился, с оговоркой, что будем тренироваться в квартире Каховской в то же время, когда Вовчик и Паша посещали свои секции. Хотя я и не горел желаньем трижды в неделю изображать наивного десятилетнего мальчика специально для Зоиной мамы. Подобные театральщины мне хватало в школе. Но еще меньше меня привлекала возможность ловить на себе влюбленные взгляды наивной десятилетней девочки, наслушавшейся романтичных историй. Потому я отбросил идею читать для Каховской очередные «Алые паруса» и воспользовался шансом перенести наше с ней ран-деву под присмотр её родителей. Да и публичные чтения мне поднадоели. Я с удовольствием заменил бы их, пусть и частично, на тренерскую работу. Прекрасно помнил все те борцовские премудрости, которыми пичкал мой мозг тренер Верховцев. Какие-то из его идей я после доработал, некоторые идеи Петровича признал тупиковыми. Решил, что подготовка к Аховской и к зимним соревнованиям станет для меня неплохим развлечением. Нам повезло дважды. Елизавета Павловна сегодня задержалась на работе, а Зоин Папа в отсутствии жены преспокойно курил на кухне. Он сполошился, услышав шум при открывшейся двери, но успокоился, заметив нас. Дядю Юру удивило наше появление. Это я понял по его взгляду. Но он не кинулся к нам с расспросами, вернулся в кухню, вновь зашуршал газетой. Мы не сразу вывалили на Зоиного родителя нашу идею переоборудовать его гостиную в спортивный зал. Сперва сдвинули мебель, не поднимая шума, и постелили на пол около гостиного гарнитура стопку одеял. И лишь потом Юрий Федорович Каховский выслушал просьбу Зои, уже переодетой в спортивные трусы и кимоно. Но ответил он не дочери посмотрел на меня, смерил меня взглядом, хмыкнул. Мне почудилось, что я стоял перед Коховским не в кимоно, а в клоунском костюме, но я выдержал строгий взгляд звенного родителя, сохранил покерфейс и не ответил майору советской милиции сам дурак. Хотя хмылка Коховского мне не понравилась. Сподобные посматривали на своих жертв маньяки, персонажи голливудских фильмов о 90-х годах. Дед Юра, скорестил на груди руки, расспросил свою дочь, чем именно и с какой целью мы собрались заниматься на куче одеял, слушал Зоины пояснения, не сводил с меня глаз. И всё же поддался на уговоры дочери, дал нам своё родительское благословение на домашние тренировки. Ни за что не поверил бы раньше, сказал Каховский, что позволю мужику валять по полу мою дочь. Не бойся, папа, сказала Зоя. Миша не сделает мне больно. Дядя Юра вздохнул и покачал головой. Смотри мне, зятёк, пригрозил он. Без глупостей. Я уважаю спортсменов и ценю желание дочери добиться хорошего результата на первых же соревнованиях. А вот твои мотивы кажутся мне подозрительными. Лизке я, конечно, в этом не признаюсь. Помни оремне. Не думал, что скажу такое десятилетнему мальцу, но тебе скажу. Мне пока рано становиться дедом. Понимаешь меня? Да и моя жена ещё не похожа на бабку. Так что если ты там что-то задумал, забудь. Усёк. Усёк, сказал я. Я понаблюдаю за вашими тренировками, тренировками пообещал Каховский. Он хлопнул ладонью по карману на штанах и искал сигареты. «И, кстати, зятёк», — сказал Юрий Фёдорович. Каховский замолчал, взглянул на дочь, попросил Зою принести пачку сигарет. «Твоя наводка на брачного афериста помогла», — сказал дядя Юра, когда девочка без споров метнулась в кухню. «Ленинградские коллеги уже связались с нами, выяснили подробности его похождения в Великозаводске. Мне похвастались, что любимец женщин активно сотрудничает со следствием». И сообщил немало интересного о своих бывших подружках. Его рассказами, говорят, заинтересовались товарищи из отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Он хмыкнул и продолжил. А вот о том, что происходит в Белоруссии, мне пока особенно нечего тебе рассказать. Ну, знаю ли, что как фамилия этого Витебского душегуба Михасевич, Геннадий Модестович, подсказал я. Задержали этого Модествыча, сказал Каховский. Я только вчера об этом узнал. Его дело взяли на контроль в Москве. Вот и всё, что я знаю. Уже признаться, сомневался, что моим наводкам дали ход, но теперь уверен, что-то на этого Михасевича уже нарыли, потому что мне намекнули: в белорусской ССР вот-вот полетят с плеч головы и пагоны. «Но подробностей не знаю, да и сомневаюсь, что мне расскажут эти подробности. Так что ты, зятёк, хорошенько поройся в памяти. Жду от тебя новых историй», — он указал на меня пальцем. «Но желательно о наших, о великозаводских событиях», — сказал Юрий Фёдорович. «Будут у меня для вас истории, дядя Юра», — пообещал я, — «но не сейчас, чуть позже». В четверг, 20 сентября, я и Зоя Каховская пропустили тренировку в Ленинском, потому что отмечали на один день рождения. Ещё в понедельник я уговорил Надежду Сергеевну праздновать её день рождения в воскресенье. Изначально та планировала отмечать его в субботу пустил в ход всё своё красноречие, когда убедился, что Надя пригласит на празднование Виктора Егоровича Солнцева. Посчитал, что полдня и вечер, проведённые в обществе Надиных подруг, станут для папы великолепным алиби. Ведь уже не юные женщины, глаз не спустят с пока ещё официально холостого школьного учителя И в один голос заявит следователям, если понадобится, что 23 сентября с полудня и до полуночи отец не отлучался из квартиры Надежды Сергеевны Ивановой ни на минуту. А значит, это не он убил девятиклассницу Оксану Локтиву. Перенос празднования с субботы на воскресенье я мотивировал тем, что лишь в этот день обеспечу в Надежде квартире взрослую обстановку. Бабищел перенести публичные чтения в другое место, заявил, что в воскресенье уведу свой отряд в гости к Павлу Кунцеву. Сделать это в субботу никак не получится. Позволю взрослым гулять по-взрослому. На что Надя тут же возразила. Она сказала, что не желает отмечать свой день рождения без меня, но я пояснил, что в воскресенье будет не отмечанье, простая вечеринка. Поздравлю я маму в четверг, а потом скривил губы и объявил: Не люблю смотреть на пьяных женщин. Раскрасневшаяся от смущения Надежда Сергеевна заверила, что пить никто не будет, и что она сама совсем чуть-чуть. Но согласилась на мое предложение. И в четверг мы отметили Надя на 30-летие в узком семейном кругу в шестером. Надя её усадил во главе стола, по правую руку от неё примостились Вовчик и Зоя, по левую отец и сын Солнцевы. Сегодняшнее празднование не отменило для Виктора Егоровича приглашения на воскресное мероприятие. Я уже уселся напротив мишной мамы, смотрел на неё сквозь подаренный Солнцевыми большущий букет гвоздики. Прочие цветы остались в вазе на гостином гарнитуре. Говорил тосты, поднимал над столом стакан с лимонадом. Вовчик своей болтовнёй создавал непрерывный шумовой фон, будто радиоприёмник. Зои и Павлик всё больше молчали, а Виктор Егорович щедро и безостановочно отсыпал именинице комплименты. Воскреснье утро, то самое, памятное ещё по прошлой жизни, 23 сентября 1984 года, я проснулся в плохом настроении. Со вчерашнего вечера меня одолевало Тревожное предчувствие